Эпистора, Мегаса Отрсль, Перима, Элоза, Мулия, в аж всех, и героя Пиларта, сих он сразил, А другие спасения в бегстве искали. Взяли б в сей день Оргивяне высокую башнями трою с сыном Минетия, Так впереди он свирепствовал пикой. Если бы Фепа Полон... Не стоял на возвышенной башне, гибель ему замышляя, И трои сынам поборая. Трижды Менеттиев сын взбегал на высокую стену, Дерзко отважный, и трижды его отражал стреловержец, Дланью своею бессмертной в блистательный щит ударяя. Но когда он как демон в четвертый раз устремился, Голосом грознопретительным Феб-стреловержец воскликнул. Храбрый Патрокл, отступи! Не тебе предназначено свыше Град крепкодушных троян копием разорить. Не пилиду сыну богини, Который тебя несравненно сильнейший. Рек и далеко назад минетит отступил, Избегая гнева могущего бога, стрелами разящего Феба. Гектор же в скейских воротах удерживал пышущих коней. Думал, сражаться ли ему, устремившийся к воинствам снова, или своим ротоборцам в стенах повелеть собираться. Всех колебавшему из думах предстал Аполлон Приамиду, образ цветущий, приявший младого могучего мужа храброго Азия. Гектора, коней смирителя дяди, брата родного Гекубы, отважного сына Демаса, жившего в тучной фригийской земле при водах Сангарии. Образ, приявший его, провещал Аполлон дальновержец. — Битву оставил ты, Гектор, поступок тебя недостоин, Если б, сколь слаб пред тобою, столько могуществен был я,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 И там Межахейн воздвигнул страшную смуту, Троянам и Гектору славу даруя. Гектор ахеин других оставлял, никого не сражая. Он на Патрокло летел, устремляя коней звуконогих. Встречу ему, и Патрокол соскочил с колесницы на землю. и держал он копье, А десницею камень подхитил мрамор лоснистый, зубристый.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 Кровавые очи на пыльную землю пали к его же ногам, и, стремглав, водолазу подобно сам он упал с колесницы, и жизнь оставила кости. Горько над ним, издеваясь, воскликнул, потрогал конеборец. «Как человек сей легок! Удивительно быстро ныряет! Если бы он находился и на море рыбой обильном!»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 Который, загон истребляя, в грудь прободен И бесстрашием собственным сам себя губит. Так на убитого ты, Мирмидоненин пламенный, прянул. Гектор навстречу ему соскочил с колесницы на землю. Оба они за возницу, как сильные львы, состязались, Кой на горном хребте за единую мертвую серну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 И кругом их другие трое сыны Иданаи смесились в страшную сечу.